В конце сада стояла покосившаяся беседка, оплетенная бугенвиллеей и вьюнком. Он пригласил меня внутрь. В тени у выступа скалы на пьедестале возвышался бронзовый человечек с чудовищно большим торчащим фаллосом. Руки тоже были воздеты жестом, каким строчат детишек. На губах самозабвенная ухмылка сатира. Несмотря на небольшой рост, около 18 дюймов, фигурка внушала первобытный ужас. Знаете, кто это? Он подошел вплотную ко мне, пан, приаб в древности такой стоял в любом саду, отпугивал воров и приносил урожай. Их делали из грушевого дерева. Где вы его нашли? Заказал. Пойдемте. Он говорил пойдемте, как греки погоняют ослов. Позже я с неприятным удивлением понял, что он обращался со мной будто с бутраком, которого знакомят с будущим местом работы. Мы вернулись к дому. Отсюда, начинаясь от центра колоннады, к берегу вела широкая, крутая, извилистая тропа. В пляжу давалась бухточка. Вход в нее не больше пятидесяти футов шириной обрамляли скалы. Кончис выстроил здесь крохотный причал, к которому была привязана розово-зеленая лодочка, низенькая, с подвесным мотором, каких много на острове. Дальше на берегу виднелась неглубокая яма, канистры с бензином. И маленькая насосная установка, от нее по скале поднималась труба. Хотите искупаться? Мы стояли на причале. Я забыл плавки. Можны и негишам. У него был вид шахматиста, сделавшего удачный ход. Я вспомнил, как Деметриадис прохаживался на тему английских попочик. Вспомнил Приапа. Может, вот она разгадка? Кончес, всего на всего старый гомик. Что-то не хочется. Дело ваше. Спустившись на пляж, мы сели на вытащенное из воды бревно. Я закурил, посмотрел на Кончаса, попытался определить, что же он за человек. Мне было как-то не по себе, не только потому, что на мой необитаемый остров в Торксе некто бегло говорящий по-английски, несомненно образованный, поведавший свет, чуть не за одну ночь вырос на бесплодной почве, как причудливый цветок. И не только потому, что он оказался не тем, каким я себе его представлял. Нет, я чувствовал, что в прошлом году здесь и в самом деле случилось что-то таинственное, о чем Митфорд по непонятной и деликатной причине умолчал. В воздухе витала двусмысленность, нечто смутное, непредсказуемое. Каким ветром вас занеслось сюда, господин Кончес? Не обидитесь, если я попрошу вас не задавать вопросов. Конечно, нет. Хорошо. Да прыгался. Я прикусил губу. Быть на моем месте кто-нибудь другой, я первый посмеялся бы над ним. Тени сосен росших справа на утёсе верхушками коснулись воды. Над миром простерся покой, абсолютный покой. Насекомые угомонились, гладь моря застыла как зеркало. Он молча сидел, положив руки на колени, и, видимо, совершает дыхательные упражнения. Не только возраст, но и все остальное в нем было трудно определимо. Внешне он проявлял ко мне мало интереса, но наблюдал из под тишка, наблюдал даже глядя в противоположную сторону и выжидал. Это началось сразу. Он оставался безучастен, но наблюдал и ждал. Мы молчали, как будто были так давно знакомы, что понимали друг друга без слов. И как неудивительно, это молчание гармонировало с безветренной дикой природы. Тишина была нарочито, но не казалась неловкой. Вдруг он пошевелился, угляделся во что-то на вершине невысокой скалы по левую руку. Я обернулся. Пусто. Я посмотрел на него. Что там? Птица? Молчание. Я рассматривал его профиль. Сумасшедший. издевается надо мной. Я опять попробовал завязать разговор. «Я так понял, что вы были знакомы с обоими моими предшественниками». Он повернулся ко мне со змеиным проворством, но не ответил. «С Ливерье», — не отставал я. «Кто вам сказал?» Его почему-то пугало, что его обсуждают за глаза. Я рассказал о записке, и он немного успокоился. «Он был несчастен здесь, на Фраксусе». Митфорд говорил то же самое. «Митфорд?» — снова обвиняющий взгляд. «Наверное, ему в школе наболтали». Заглянул мне в глаза, недоверчиво кивнул. Я улыбнулся, и он покривился в ответ. «Опять эти странные психологические шахматы. Я, похоже, завладел инициативой, хотя и не понимал, почему». Сверху, из невидимого дома, донесся звон колокольчиком. Позвонили дважды, потом, после паузы, трижды, опять дважды. Сигнал, несомненно, что-то означал. Непонятное напряжение, владевшее этим местом и его хозяином, и странно совпадавшее с глубоким безмолвием пейзажа, обрило звенящий голос. Кончес сразу поднялся. Мне пора, а вам предстоит обратный путь. На середине склона, где крутая тропка расширялась, была устроена чугунная скамеечка. Кончес, развивший чрезмерную скорость, с облегчением уселся на нее. Он тяжело дышал. Я тоже. Он прижал руку к сердцу. Я состроил озабоченное лицо, но он отмахнулся. «Возраст, возраст! Благовещение наоборот!» Он поморщился. «Близится смерть!» Мы молча сидели, восстанавливая дыхание. В ажурных прогалах сосен сквозилось желтеющее небо. С запада подымалась дымка. В вышине, замерев над покоем, клубились редкие клочья вечерних облачков.